Глава десятая «Инокентий, передай ребятам, что мне нужна зверушка, живая и не раненная. Это очень важно», — громко сказал Тео, чтобы парень, сидящий у костра, услышал его. «Понял. Любая?» — громко ответил он. «Да». «Зверушка?» — с интересом спросила Галина и посмотрела на Волкова. Но тот не видел этого». На его глазах все еще была штанина. — Хочу приручить, — честно ответил он. — Ладно, не хочешь, не говори, — недовольным голосом сказала девушка. — И вообще, хорошо ты устроился. Девушки тебя обнимают, прислоняются обнаженными телами, а с подружками своими наверх... Девушка вдруг замолчала, а Тео почувствовал эмоциональный всплеск и получил немного манны. Прости, меня что-то занесло. — Галь, ты молодец, правда. Взвалила на свои хрупкие плечи такую ношу. Ты отвечала за девять человеческих жизней, что доверились тебе и справились с этим. Все выжили. Нежным голосом сказал парень и, вытянув руку, нащупал голову девушки, после принялся нежно гладить ее. Ответа не последовало. Лишь... Тихий плач. Не нужно быть пожирателем душ, чтобы понимать людей. Достаточно лишь быть немного внимательным к окружающим и не становиться эгоистом. То, что Галина начала срываться, говорило о скопившемся стрессе, который в будущем может привести к проблеме. В группе может случиться конфликт или еще что похуже. А ведь простые слова поддержки и понимания могут помочь избежать этого. Тео не за красивые глаза и огромную боевую мощь создал страну. Он находил подход к самым разным людям и демонам. Помогал, решал их проблемы и собирал вокруг себя. Но не из корыстных мотивов. Просто так получалось. Вот и сейчас ему просто захотелось поддержать человека. Ему было сложно открыть рот? — Нет. — Сложно сказать приятное слово? — Нет. — Это навредило ему? — Нет. Даже наоборот. Он получил манну и вернул душевное спокойствие члену своего отряда. — Варвара ревнует? — удивился демон, почувствовав эмоции девушки справа. — Да. Неужели у меня теперь будет пять невест? — За все в этом мире надо платить, и за Манну тоже, — мысленно вздохнул он. — Про то, что ты с Варварой и Полиной переспал, никто не знает. Мы не рассказали. Про твою тайну тоже. Ни Иннокенти, ни Ксения не знают. И, надеюсь, не узнают. Немного взбодрившись, сказала миниатюрная девушка. — И перекладывать на тебя ответственность за секс мы не собираемся. Это было наше хорошо обдуманное решение. Выдавив из себя улыбку, сказала Варвара. — И не врет же. — Но с Полиной ты ошибаешься. Она просто перевозбудилась и захотела секса. Тео мысленно покачал головой. — У меня есть жених. Наша свадьба хоть и по расчету, но солит большую прибыль семье. «Мы породнимся с аристократами, и семья получит выгодного торгового партнера», — продолжая улыбаться, заявила девушка. Тео ничего не ответил. «Такая практика считается нормой в обществе. За одаренных женщин зачастую приходится платить. Отец Ивана не был исключением. Да и его это ждет. Что взбредет в голову старому дракону? Тео даже представить боялся». Тот славился своей непредсказуемостью и вспыльчивостью. Вскоре девушки разговорились, обсуждая учебу, сплетни, чужие отношения и многое другое. Даже парня расспрашивали об его отношениях с самыми красивыми девушками Академии, но ничего лишнего он не выдал. — Девчат, мне надо ногами заняться, — сказал парень, прервав двух увлеченно болтающих девушек. Последние дни они были подавлены, и лишь сейчас смогли расслабиться и вдоволь натрепаться. Оно и понятно, пока Волков был без сознания, они могли погибнуть от любого случайно забредшего монстра. — Дай немного времени, мы оденемся, — промурлыкала Галина. — Тогда накройся шкурой, а я... — Что Ваня там не видел? — ярко улыбнулась Варвара. — Угу! Галина мигом закрутилась в шкуру, оголяя как Тео, так и другую девушку. Парню, честно, не было дела до этих глупостей, у него жутко болели ноги. Потому он сразу начал выводить из них к энергию. Как обычно, использовал для этого кулон. — Вань, мы никому не говорили про артефакт, — заговорила Варвара, что сидела, обняв колени. Она внимательно наблюдала за парнем. Он, наверное, жутко дорогой, потому вдруг у кого-то жадность возьмет верх над разумом. — Спасибо вам, — одарив девушку улыбкой, ответил парень. — Конечно, дорогой, и тебе лучше не знать, насколько, — проворчала Галина, что выглядела, как сосиска в тесте, ибо в несколько слоев обернулась шкурой, торчала лишь голова. — Тео? — Тео? 20 минут занимался ногами, использовав большую часть очищенной манны. Сейчас его сердца заполнены сырой манной на 30%. Обнимаясь с девушками, он получает около трехсот единиц манны в час. Потому к утру заполнил сердца до предела. Правда, учитываются лишь 5 духовных сердец. Первое до сих пор неактивно. — Ну как лучше? В голосе Варвары чувствовалось беспокойство за парня. Все же его ноги выглядели невероятно жутко. — Лучше! — кивнул он. — А выглядит, как будто они сейчас отвалятся. — проворчала сосиска в тесте, из-за чего вторая девушка опустила голову и расстроилась. его хотел было возразить, но не дали. — Вань, мы нашли животное, что ты просил. Я могу войти? — раздался голос Юли. — Да, заходи, — ответил парень, что почти закончил заниматься ногами. Дела у него были плохи, повреждены кости и плоть, а еще, возможно, заражение. При этом вылечить ноги с помощью магии не получится из-за к энергии. «Ой — Ой! — воскликнула девушка, войдя в комнату и увидев голову Тео. Она поначалу смутилась, но, увидев его ноги, резко почувствовала себя плохо. — В общем, вот. «Белка — Белка? — удивился парень, увидев связанное животное. Это была небольшая рыжая белка с белым брюшком. — Сойдет. — Спасибо большое. — улыбнулся парень и перевел взгляд с животного на девушку, что старалась смотреть в сторону. — Можешь принести немного мяса медведя. Есть сырое, замороженное и немного того, что осталось от завтрака. — задумалась Юля. — От завтрака немного для бельчонка. Улыбнулся парень и протянул девушке руку. Та кивнула и передала зверя. — Надеюсь, ты не будешь над ним издеваться? — проворчала Галина. — Нет. Смотря зверю в глаза, ответил парень. — Обычный зверь, некий мутант. Сможет ли он пробудиться? — Если да то смогу ли я вливать в него энергию покрова? Вот, вновь пришла Юля и протянула деревянную миску с куском мяса. А миска откуда? — удивился парень. Варя постаралась. Юля бросила взгляд на Варвару, что продолжала сидеть, обняв колени. Она с помощью своего дара много чего нам сделала. Иголки для шитья, ножик, расческу, ну и нацарапала парочку мисок. С улыбкой сказала девушка, ибо подруга не любила хвастаться. — Ты молодец, Варвара! — кивнул парень. — Девушка-то не сидела без дела и вовсю использовала, как ей раньше казалось, мусорный дар. На похвалу она немного раскраснелась. Взяв бельчонка за шкирку, Тео с помощью магии послал простой мысленный сигнал. — Накормлю, защищу, друг. В тот же момент зверек перестал дергаться и с интересом посмотрел на человека. Тот улыбнулся, освободил животинку и предложил мясо. — Ешь. Оно сделает сильным. Бельчонок понял парня и попробовал мясо. Ел с неохотой, очень уж противным и непривычным был вкус. Но вскоре его за уши было не оттащить. — Белка! — Хищник! — рассмеялась Юля. — Не знала, что белки мясо едят, — удивилась Варвара. — Не едят, — ответила Галина. — По крайней мере, я так думала. — Белки много чего едят, и мясо в том числе, — ответил парень и, посмотрев на девушек, хитро улыбнулся. — Это мясо кэй на стадии развития, в нем еще осталась кэнергия. — Неужели? дошло до миниатюрной девушки. Тео не ответил, пока зверь употреблял мясо, парень положил палец ему на спину и выпустил струйку манны. У него оставалась очищенная электрическая манна, ее и решил использовать. «Пи!» — писнуло животное. Через мгновение белку скрутило, и выглядело это жутко. Будь то конечности выворачивало. Но уже через пару минут все прекратилось. Зверь резко вскочил на ноги, и, будь то ничего не было, с удвоенной силой принялся поглощать мясо. Прорвался. «Ха! У него душа окрасилась в темно-синий!» — обрадовался парень, и, дав зверю немного поесть, вновь влил в него манну. Учитывая плотность покровок энергии, Тео мог любого обычного человека привести к началу становления, может, к середине. Образовалась духовная нить. Как интересно. Он что, пробудился? Хлопая глазками, спросила Варвара. Правда, что ли? Удивилась Галина, что до сих пор была словно сосиска в тесте. Ага. — Только никому не говорите. Скажем, что Бельчонок изначально был кеймутантом. — Хорошо, — кивнула Юля, следом и остальные. Вскоре Тео вернулся под шкуру, точнее, он лег. Ему закрыли глаза, освободили Галину, и только после этого парня накрыли шкурой. Зверушка же наелась мясо и, забравшись под шкуру, уснула на груди мужчины. Далее, более часа, девушки выдумывали ему имя. Как определить, какого пола была их белка, никто не знал. Но все девушки решили, что это мальчик, потому назвали его «Цезарь». «Потому, как это белка всех белок! Пробужденная белка!» Да и не принято называть животных русскими именами. «Вот позовешь ты собаку, к примеру?» «Максим, неси палку!» а рядом будет проходить аристократ с таким именем. Ничем хорошим это не закончится. С другой стороны, Цезарь — довольно знаменитое имя, но лишь в Римской империи. Вскоре был обед и смена караула. Парня принялись греть Юля и Полина. Но то и дело приходили Варвара и Галя поиграть с бельчонком и просто поболтать. Дел в лагере. Почти не осталось. Мясо заготовлено, волокуши подготовлены, припасы собраны. Осталось дождаться утра и отправляться в дорогу. К ночи Цезарь уже был пятого ранга. Выше парень не осмелился поднимать его, ибо чувствовал, что организм зверя истощен. Зато Тео смог снизить плотность покрова на три единицы до тридцати двух. Начало положено, и мало-помалу он избавится от покрова. По крайней мере, он на это рассчитывал. — А дядя Тео скоро вернется? — спросила крохотная длинноволосая блондинка. — Так не терпится с ним познакомиться? — улыбаясь, ответила Наташа, что расчесывала волосы девочки. — Да, очень хочу увидеть его. Обернулась девочка и одарила Наташу самой милой улыбкой, что то видела в жизни. Да и не только она. Все в банде демонов полюбили эту маленькую прелесть. Ее баловали и обожали. Слишком уж доброй и милой она была. «Скоро, уверена, он скоро вернется. Ведь наш господин — настоящий демон, а демоны своих слов не нарушают», — улыбнувшись в ответ, сказала Наташа. — Алико, позволь папе порасчесывать твои волосы, — раздался грустный голос грузина, сидящего на стуле поодаль от дочери. — Нет, тетя Наташа лучше это делает, и она говорит, что не мужское это дело — волосы девушки расчесывать. Показав отцу язык, ответила обиженная девочка. Некоторое время назад Саба пытался отправить Алико обратно в Грузию, к бабушке, но в итоге они поругались. Впрочем, Саба тоже не был в восторге от бабушки. Она слишком тяжелый человек. — О, тетя Денис вернулась! — воскликнула девочка, увидев вошедшего блондина. — Да не тетя я. Парень я. Парень! — возмутился он, сжав кулаки от раздражения. — Нет, не может парень быть красивее моей мамы. Вы тетя! возразила девочка и тут же в холле отеля раздался громкогласный гогот даже наташа смеялась от души грёбаный дар пробурчал парень чем только усугубил дело ночь была беспокойной сильные боли в ногах не давали спать пришлось тео потратить манну чтобы уснуть но к счастью к серьезным последствиям к энергии привести не сможет ибо ее концентрация уже не так велика да и мышцы быстро можно восстановить потому тео и решился на путешествие чем дольше они здесь торчат тем выше шанс что появится еще один король тайги или кто еще похуже запах медведя отгоняет лишь слабаков а если появится сильный монстр Тогда этот запах, наоборот, станет приманкой. Утром все были молчаливы и напряжены. Все же они отправляются в путь. Ксения и Иннокентий могли сами ходить, потому в волокушах будут раненый охранник отряда с обмороженным парнем в одной и Тео в другой. С ним будет лежать одна из девушек, но в одежде. Все были в подобиях шуб и шкуры медведя, грубых, кривых, но теплых. На головах нелепые шапки, на ногах непонятно что. В итоге шесть белых йетти тащили две волокуши по сугробам и еще четверо ехали с комфортом. Бельчонок всю дорогу не отлипал от Тео, лишь изредка отбегал в поисках шишек, грибов и прочего. Время от времени парень работал над ногами, помаленьку очищая их от энергии, но старался держать духовные сердца полными на случай нападения. В четыре часа дня отряд обнаружил следы, оставленные основной группой. Кто-то делал пометки ножом. Все были очень рады, потому скорость движения немного увеличилась. Только вот вечером появилась первая проблема. Лишь Тео умел грамотно конструировать укрытие. Карданов с Иннокентием пытались, но ничего путевого не вышло. Потому пришлось вмешаться травмированному демону. — Вань, мы сегодня не встретили ни одного мутанта. Как думаешь, с чем это связано? — спросила Юля, что лежала в обнимку с парнем. — Спали в одежде и накидках, ибо укрытие получилось плохим. «Из-за шуб. Они пахнут медведем», — ответил сонный парень, что не раз духовным зрением видел кей-мутантов, но те обходили отряд стороной. «Потому, пока запах не выветрился, мы в относительной безопасности», — добавил Тео и, прикрыв рот рукой, зевнул. «Так вот почему ты настоял на путешествии», — раздался голос Карданова, что в последние дни вел себя довольно тихо и спокойно, а также постоянно пялился на Ксению, что, в свою очередь, проявляло к нему внимание. — В основном, — ответил Тео, — но это лишь полуправда. Причин имелось много, но объяснять их ему было лень и хотелось спать. Цезарь уже был восьмого ранга, а покров снизился до двадцати пяти единиц. Что сказалось на самочувствии парня? Ему стало легче дышать, и потеря манны заметно снизилась. «Сколько у нас еще есть дней?» — спросила Ксения. «День. В лучшем случае два», — ответил он и решил пояснить. «Одежда пропахла дымом и нашими телами». «Это мы, получается, можем не успеть?» — испугалась девушка. — Есть такая вероятность, — честно ответил Тео. — Но я не думаю, что наши смогли уйти далеко. Им нужно искать еду, а из-за обилия снега это трудно. Да вы и сами знаете. — А если они все мертвы? — спросил Иннокентий, что мгновенно навеяло на людей чувство тревоги. — Тогда будем выбираться из тайги самостоятельно. — Ладно. — Давайте отдыхать, завтра у нас тяжелый день. Людям не спалось, а вот Тео уже дрых. Для восстановления тела нет ничего лучше сна и полного желудка. Люди еще некоторое время болтали, но усталость взяла свое, и потихоньку каждый уснул. Разве что Ксении мерещились страшные голоса чудищ что, по ее мнению, окружали укрытия. «Не переживай, там никого нет», — собрав волю в кулак, сказал Карданов, пододвинувшись поближе к девушке. «Откуда тебе знать?» «Вот, вот, слышал, рык», — выглядывая из-под шкуры, сказала Ксения. «Ксюш, эти твои... твое... воображение это твое. Нет там никого. Хочешь, я проверю». — неуверенно сказал парень. В его голову тут же проникла мысль, а вдруг там и правда есть мутанты? — А если там монстры? Они тебя съедят? — посмотрев на Карданова, сказала девушка. — Там никого нет, потому не съедят, — улыбнулся парень, что воодушевился беспокойством девушки и, взяв горящую палку, аккуратно выбрался из укрытия. Стоило ему раскрыть шкуру, как внутрь попал холодный воздух, потому парень постарался выскочить как можно быстрее, дабы Ксения не замерзла. — Тут никого, тут никого, — бормотал парень, обходя лагерь, что был построен у небольшой скалы. Он вспомнил слова Тео и принялся осматривать снег. К его счастью, следов не было, только те, что оставили люди. Потратив еще пару минут, парень вернулся в укрытие и был одарен радостным взглядом, что был лучше любой награды для влюбленного парня. — Никого! — с улыбкой сообщил Карданов. Он вернул палку в костер и сел рядом с девушкой. Я обошел весь периметр и проверил следы. «Следы — Следы? — удивилась девушка. — Конечно. Вокруг же снег. Если бы кто-то прошел рядом, то остались бы следы в снегу, но их не было. Я все внимательно осмотрел. Фух! С облегчением выдохнула девушка. Спасибо, — сказала она и чмокнула парня в щеку. Теперь я спокойна. Девушка накрылась шкурой и больше ничего не говорила. Карданов же чуть не взорвался от счастья. Но... Успокоил себя и тоже лег спать. Но уснуть ему удалось разве что под утро. Гормоны и фантазии не давали покоя.